Учителя, хоть и в успехи оставляли желать лучшего, носились с ним как с писаной торбой. Летом он получит моторную лодку и будет целые дни кататься со знакомыми девушками по озеру Тейпиц. Одна только капля горечи отравляла его триумф. Он совершил великий подвиг. Это ведь был великий подвиг по общему признанию. Но тот, ради кого он всю историю затеял, этого не признавал. Риттерштег бродил вокруг Генриха, заглядывал ему в лицо молящим взором. Неужели Генрих не скажет ему, наконец, «Я ошибался, Вернер, я не думал, что ты способен на такой подвиг. Прости меня, вот моя рука». Ничего этого не было. Целую неделю вообще ничего не было. Холодное молчание Генриха сводило с ума долговязого. На восьмой день на школьном дворе Генриха На том самом месте, где он 8 дней назад говорил Генриху об этом деянии, он неожиданно и быстро подошёл к нему. "Надеюсь", сказал он. "Теперь-то я получу с тебя свои 15 пфеннингов". Накачавшись до предела своим триумфом и самоуверенностью, он твёрдо, сознанием собственного превосходства, посмотрел в глаза Генриху. Но Генрих ответил ему холодным взглядом. "Нет, цер сказал он и помолчал и добавил зло: "Если желаешь, я эти 15 фенингов положу в банк, пока не выяснится, правда ли, что ты действовал в порядке самозащиты". Блестные щёки Вернера чуть порозовели. "Ты что, роль полицейского взял на себя, что ли?" Генрих пожал плечами. "Только из всего". Но Вернер, сам себе не признаваясь, чувствовал, что поколеблена сама идея его подвига. На самом же деле, поступок Вернера глубоко взволновал Генриха. Преступление Долговязова, этого проклятого дурака, привело в смятение мысли и чувства Генриха. Что делать? Он единственный, кто знает предысторию убийства. У него и сейчас ещё в ушах птичий голосок Вернера. Ну жу в брюхо всадить бы такой свинье. И вот увидишь, я сажу ему нож в брюхо. Генрих чувствует, что он, карандаш и 15 пэнингов глубоко вплетены в цепь причин при вечерних убийствах. Но что же ещё он мог сказать ему? Как ты с ума сошёл, дурак? Да, сейчас все с ума посходили, все. Вся страна превратилась в сплошной сумасшедший дом. Не долг ли его Генриха написать прокурору, что герой этот не герой, а негодяй, что убийство совершено вовсе не в порядке самозащиты, а с заранее обдуманным намерением. Но если он разоблачит этого болвана, разве что-нибудь изменится? Те, кто знает, знают, а никого другого он не научит, и никто ему не поверит. Он только создаст всякие затруднения себе, отцу, Аперманам, Бертольду». Отец безусловно отсоветовал бы ему разоблачать Риттерштега. Привёл бы веские очевидные доводы, но Генрих и без разговора с отцом отлично всё понимает. Однако его всё вновь и вновь тянет заявить о том, что он знает. Надо рассказать правду. Нельзя оставаться безучастным зрителем, когда преступного дурака превращают в героя. Надо, пусть даже с минимальными шансами на успех, попытаться вскрыть перед всеми, что этот мальчишка преступный дурак. Напиши юристу о том, как бы надела, говорил он себе часто, но благоразумие снова брало верх. Он не садился к столу, он не писал письмо прокурору, а как тяжкое бремя молча таскал с собой свою правду. Вернер Риттерштег затаил злобу. Если с Генрихом ничего не поделать, то горе о перману. Он написал Фрицу Ладевигу, председателю футбольного клуба, снова внёс предложение, на этот раз в письменной форме, исключить Виртульда Опермана из клуба за всем известное подошénie германского духа. В президиум клуба входило 9 мальчиков, в том числе и Генрих. Фриц Ладевик с явным неудовольствием доложил о предложении Риттерштега. Мальчики молча посмотрели друг на друга. Виртульд был хорошим товарищем. Но, с другой стороны, Вернер Риттерштек считался теперь героем всего учебного заведения. Нельзя было попросту, без всякой мотивировки, отклонить его предложение. «Ну так как же?» — после некоторого молчания обратился к собранию Фритц Ладевик. «Вы, конечно, понимаете, что если Бертольда исключат, то и я уйду», — напрямик заявил Генрих Лавенделль. «Бледный, решительный, ни на кого не глядя. Предстоял матч с гимназией Фихте». Генрих Лавендель был незаменимый вратарь. Об этом не может быть и речи, решил президиум, и обсуждение письма Риттерштега было отложено. Фельдслад Велиг доложил Риттерштегу, сказав, что клуб разрешает себе запросить его, настаивает ли он на своём заявлении, несмотря на угрозу Генриха. Научившись за время пребывания у молодых орлов таинственно и туманно отвечать на неудобные вопросы, Риттерштег сказал: "Я должен сначала испросить совет у самого себя". Он ещё раз подошёл к Генриху. "Слушай, я хочу тебе кое-что предложить. Я заявляю во всеуслышание, что ты мой друг. Заявлю о полной солидарности с тобой. Это что-нибудь да значит в наших условиях, милый мой. Но я могу это себе позволить. Пообещай мне лишь две вещи: Во-первых, что ты при обсуждении моего предложения в клубе воздержишься от голосования, и во-вторых, что ты из клуба не уйдёшь. И если ты будешь очень любезен, ты мне вернёшь также мои 15 теннингов. Скажи да. Пользуйся случаем, попытался он пошутить. Или скажи о'кей, улыбался он Генриху, молил его. Генрих оглядел его несколько раз с ног до головы. с тем пристальным любопытством, с каким смотрят на животных в зоологическом саду. Отвернулся.